Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 30 -я. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва. Институт археологии. Это точно опустилось у меня все внутри. Почти 700 рублей. Вот говорят же прошальные деньги. Как пришли, так и ушли. Но, с другой стороны, я же свои деньги как-никак, но честно заработал, предприятие по моей инициативе модернизируется, продукции все больше выпускается, причем только необходимый советскому человеку, страдающему от дефицита, радею из-за повышение качества всей душой и за то, чтобы рабочим улучшать условия работы и решать их социальные проблемы». Странно, конечно, что сейчас это криминал, но что ж поделать, приходится еще и прятаться, делая доброе дело для страны. Подделка хорошая, но не для меня. Сразу видно, что золото современное — это раз, тут проба выше, чем в оригинальных монетах. Это невооруженным взглядом по цвету видно, и магнит подтвердил. Ну и гурт. Что, простите? Ну, ребро монеты, гурт. В кустарных условиях очень тяжело выполнить точную копию оригинального изображения на ребре. Часто у подделок гурт остается гладким. Также встречается несовпадение по форме букв, расстоянию между словами или буквами. Иногда вообще грамматические ошибки попадаются. Вот, взгляните сами. Он вручил мне мою монету и подсказал подойти ближе к окну. Но тут нет букв, только риски. Рассмотрел я ребро монеты по кругу. «А должна быть цепочка из неглубоких отверстий. Короче, подделка. Наверняка?» — спросил я, чувствуя, как поднимается злость откуда-то изнутри. «Наверняка. Раз уж вы от Ивана пришли, то расскажу. не для распространения». Он сделал паузу, и я кивнул, подтверждая, что не буду болтать об этом. В музеях лежит полно старых штемпелей, которыми царские монеты когда-то чеканили. Ими можно чеканить монеты точь-в-точь, точь, как при царях это делали. И судя по вот таким экземплярам, что не только вы ко мне приносите, кто-то их иногда активно заимствует. Даже так? Ну, видимо, связи есть среди работников музеев. Одолжить на недельку штемпели, напечатать полсотни-сотню поддельных монет. «Видите, как чеканка идеально сделана?» «Впрочем, вы же не специалист. Только по гурту и по сплаву и прокалываются. И эти вот два рубля оригинальных были из сплава 78-процентного. В подделках используют золотой сплав 98 «Так, ну и дела. И сколько это, — показал я свои инвестиции может стоить?» «Ну, сколько сейчас грамм золота стоит? Рублей десять. Не знаю. весь тон грамм четыре. Сугубо по цене золота». «Что, всего сорок рублей?» — недоверчиво уставился я на ученого. «Сорок рублей? Ну, на изготовление еще какие-то затраты. Это же какая прибыль? Тысяча полторы процентов?» «Ого, антиквар». «Спасибо, Алексей Сергеевич. Достал я из портфеля бутылку вина, что привез на той неделе из Серпухова». «Да ладно! Такую вам новость сообщил!» — не спешил он брать мою благодарность. «Боюсь представить, сколько с вас за нее взяли!» «Ну, может, человек сам не знал?» — беззаботно улыбнулся я. «Верну деньги, не переживайте». Тогда он взял бутылку и начал читать мне лекцию в благодарность. Узнал ей про то, что штемпели бывают нижние и верхние, и что эту монету в оригинале делали уже при помощи винтового пресса, а не вручную. А в самом конце XVIII века уже и паровую машину начали использовать для чеканки. Поблагодарил его еще раз. «Можно будет к вам еще раз обратиться?» — спросил я его. «Конечно. Буду рад помочь. Мне, как специалисту, всегда интересно взглянуть на новую монету. Ну, надеюсь, все же в следующий раз вы мне привезете не новую монету, а старую, оригинальную?» Мы попрощались. Вышел из института, сел в машину, а руки трясутся. Такая злость меня взяла. И так неприятности в типографии, а тут еще на деньги кинули. Еле удержался, чтобы сразу не поехать к антиквару и не разнести там все его логово к чертовой матери. Но вовремя вспомнил, что его квартира совсем не напоминает квартиру зажиточного барыги. Может, вообще съемная. Ну, набью я ему морду, а дальше что? Нет, тут надо Мещерякову подключать. В конце концов, это его рекомендация, его косяк. Пусть сам его и отрабатывает. Успокоившись и приняв это решение, хотел поехать в пролетарский райком. Надо же товарищи предупредить об антикварии и узнать, чего ждать по типографии. Но тут меня как током прошибло. Лекция от общества знания. Блин. Со всеми этими нервами чуть не забыл. Поехал по адресу, что мне дал Ионов. Сегодня мне предстояло выступать на желатиновом заводе. Собрался с мыслями, позвонил с проходной их председателю месткома. Жанна Анатольевна оказалась очень приятной улыбчивой женщиной. Спросил ее сразу, на что сделать упор. Попросила побольше налегать на патриотизм. — Как субботник, так у нас бабоньки до слез доходят. Расстроено призналась она. Работницы жалуются, что хоть разорвись. На работе субботник. В детском саду у детей субботник. Хочешь, не хочешь, одно окно — вымой. А если детей несколько? И везде требуют, чтобы в обязательном порядке. А что я им могу сказать? Аж остановился я. Это у нас двое детей, так что, нас тоже будут приглашать в садик окна мыть? Конечно. Они придете мыть — начнут обижаться. Мало из-за вас нам самим пришлось окна мыть, а не вашими детьми заниматься. У них же тоже комиссии постоянные чистоту проверяют. Как все непросто. — устало проговорил я. — И в чем вообще проблема? — Как в чем? — Суббота одна, мест, где надо субботник отработать, много? Не разорваться же им. — И какой из этого выход? Не мог я понять, что от меня хотят. — Не знаю, — развела руками Жанна Анатольевна. — Может, договориться в садике, что в будни будут приходить и отрабатывать субботник, — предложил я. — Ну мы же тоже до пяти работаем. А надо еще до садика доехать и окно успеть вымыть. А сад работает до семи, а воспиталки оставаться после работы не хотят. Блин, ну заколдованный круг какой-то. Начал раздражаться я, представив, каково женщинам, которых в такие рамки загоняют. Сколько же окон в саду, что не хватает пяти групп родителей по двадцать человек. Так там же не только окна. Там надо на детских площадках веранды ремонтировать, песок в песочнице таскать, красить все. Это уже папы делают. Вот. Пусть мама тоже красит, — предложил я. Пусть им воспитательница после работы покажет, что красить, чем, и идет домой. А мама уже как управится, так и освободится. Но вообще это жесть на самом деле. День от работы, а потом еще и субботник в детском саду. А если ребенок маленький, он же тут же будет бегать, весь в краске перемажется. Почему бы вам не пойти навстречу работницам с маленькими детьми и не отпускать их несколько раз в апреле на два часа пораньше? — Это только неофициально можно, и на усмотрение непосредственного начальства, — заметила она. — А начальство бывает разное. Мы пришли в зал, и разговор наш пришлось прервать, чему я был очень рад. Ну, не знаю я, как тут быть. Неужели нельзя отпроситься? Неужели нельзя отпустить? Прям вот даже не хочется в этом разбираться. Считаю, это недоработка правкома. Кстати, надо узнать, как на моих подопечных предприятиях этот вопрос решается, и дать соответствующие рекомендации, чтобы людям стало полегче. Лекцию на тему советского образования отчитал на одном дыхании. Поднял тему патриотического воспитания молодежи в конце, чтобы у председателя месткома не возникло ощущения, что я ее просьбу проигнорировал. Упомянул среди методов воспитания субботники, но подчеркнул, что это именно созидательный процесс, сплачивающий людей вокруг единой идеи, и он ни в коем случае не должен превращаться в мероприятие из-под палки. И тем более субботник не должен превращаться в катастрофу для матерей с маленькими детьми, которых в рабочую субботу оставить не с кем. Администрация и профсоюз предприятия должны организовать людям праздник. «Совместный труд должен заканчиваться совместным отдыхом», — подытожил я. «Придумайте сами себе программу этого праздника так, чтобы всем было комфортно». Ну, после такого неудивительно, что мне даже поаплодировали. Народу понравилось. Жанна Анатольевна, как ни странно, тоже осталась довольна. Уж не знаю, что у них тут за конфликт был вокруг субботника, но, похоже, я умудрился его каким-то образом разрешить». Поблагодарил ее за сверток, что она вручила мне, и помчался к сатчану, пока у него рабочий день не закончился. Но хоть не вазелиновый завод посещал, а желатиновый. Наверное, внутри желатин. Был бы вазелиновый, и внутри свертка был бы вазелин, подумал бы, что такое совпадение с нашими проблемами совсем не случайно. Началась, блин, черная полоса. Слушай, дело серьезное. Увидев меня на пороге своего кабинета, сразу заявил сатчан. — Не получится все это на тормозах спустить, — догадался я. — Один из пострадавших умер. — Вот черт! — плюхнулся я на ближайший стул. — Вот же черт! Аганин уже знает. Его надо под контроль брать. Он, как только это все случилось, уже в ауте был. — Пошли к Бортко, сразу поговорим. — Приветствую! — с озабоченным видом протянул нам руки Михаил Жанович. «Надо Ганину под контроль брать», — повторил я. «У него нервы на пределе, а труп — это по-любому разбирательство с прокуратурой и, возможно, арест. С ним надо хотя бы беседу провести, чтобы не поплыл в самый неподходящий момент». «При чем здесь арест?» — опешил Сачан. «Да этот жмот, как сегодня выяснилось, то ли на себя закрыл ставку главного инженера и инженера по технике безопасности, то ли на подставных лиц». «Короче, он там на типографии един в трех лицах». «Идиот! Какой же он идиот!» — ошарашенно проговорил Бортко. «Мещеряков воровать запретил, а денег хочется», — объяснил я, «хотя вряд ли он людей в этом году уволил. Скорее всего, он их с самого начала даже и не брал». «Ну и по делам ему», — вынес вердикт Сачан. «Сам виноват. Вечно от него одни проблемы». «Ты не понимаешь» схватившись за голову, ответил ему Бартко. — Наши проблемы с Ганиным только начинаются. А если он проговорится о наших делах? — Да разве он дурак, так подставляться дополнительно, — удивился Сачан. — Нарушение техники безопасности на расстрельную статью менять? — Он дурак, — мрачно сказал Бартко. — Забыл, как он продал Захарова, едва мы к нему пришли. — Это точно дурак, — согласился я, — а дураки непредсказуемы. Надо бы кому-то съездить на типографию, проверить, как он там, и успели ли они вывести все лишнее. Бартко тут же набрал Мещерякова и попросил о встрече. — Раз уж вы с ним увидитесь, — достал я царский два рубля в салфетке из кошелька, — купил у антиквара, которого Мещеряков рекомендовал. Показал сегодня это эксперту. «Ну — Ну? — требовательно спросил Бартко. Фальшивка. — Фальшивка. — Что? — подпрыгнул Сачан. Значит, они все себе этих монет набрали. Ни один я такой доверчивый оказался. Главное, чтобы квартира товарища Шестинского не оказалась съемной, а то не исключено, что его самого уже и свет простыл, — сказал я. — Мещеряков его из-под земли достанет, — пообещал Бортко таким тоном, что я поверил ему, и мне стало гораздо легче с моральной точки зрения. — Вынужден откланяться, товарищи. Жену сегодня на поезд провожаю. — извиняющимся тоном произнес я. — Если будет что-то срочное, звоните. Только не говорите сразу, что случилось, а, допустим, спросите Галию, а я вам с автомата тут же перезвоню. — Конспиратор, — фыркнул Сатчан. — Береженого Бог бережет, — ответил я. — Как бы мне домой позвонить? Бартко пододвинул мне телефонный аппарат. — Дорогая, я буду дома минут через двадцать пять-тридцать, — сказал я жене и, положив трубку, добавил. А то, бойся уже волноваться начала, куда я пропал. Нам выходить из дома через час. — Ну, давай, езжай, — решил Бортко. — Я тут в Мещерякова дождусь. — Паша, — обратился он к Сачану, а ты давай в типографию. Попрощался с ними и помчался домой. Доехал очень быстро. Время до выезда на вокзал оставалось еще с полчаса. Спокойно запер машину и пошел в подъезд. В почтовом ящике заметил письмо, оказалось, от Эммы Липкинд. Опять пухлый конверт. Молодец, девчонка, обязательная, старательная. Только я вошел в квартиру, выглянула жена из ванной, а с кухни подошла радостная мама. «Угадай, кто родился?» Помахала она у меня перед носом телеграммой. «Господи, кто там еще родился?» Растерянно спросил я. «У Ивана Николаева дочка родилась, — сжалилась надо мной мама, — и пошла на кухню накладывать мне ужин. «Ух ты ж!» — воскликнул я. «Хоть одна хорошая новость за день». «Я почти готова!» Опять выглянула из ванной Галия с тушью для ресниц в руках. «Не спеши, дорогая. Время еще есть!» — ответил я и сел за стол ужинать. Заодно и вскрыл письмо Эммы. «Хоть какие-то новости хорошие, авось!» Она прислала несколько заметок о подготовке к посевной и о помощи военнослужащих из нашей части — машино тракторной станции совхоза имени 1 Мая. Делать больше нечего военнослужащим, скептически прокомментировал я. Только как трактора в совхозе перебирать. Механизаторы-то все где? Дальше Эмма писала, что решила поднять еще и тему бывших заключенных. Она уже переговорилась с дядей Мишей Кузнецовым Степаном и еще одним соседом с моей бывшей улицы. Когда Эмма писала про Степана, я не чувствовал никакого беспокойства. Я лично его знаю. Нормальный мужик. Но когда речь пошла о человеке, которого я знать не знаю, тут я, признаться, напрягся». Эмма писала, что, со слов Степана, больше половины людей, отбывающих свой срок в колониях, совсем не закоренелые преступники. Многие попали за решетку по стечению обстоятельств, по глупости и случайности после аварии с пострадавшими и тому подобного. Эти люди мечтают выйти на свободу и начать опять жить спокойной, размеренной жизнью советского человека. Они мечтают забыть о колонии и своей судимости, как о страшном сне. Но наше общество отвергает таких людей и создает им подчас невыносимые условия. «Это несправедливо», — писала Эмма. «Люди уже отбыли свой срок, заплатили за свои ошибки или за то, что оказались не в то время, не в том месте». За что общество продолжает их наказывать уже после освобождения? Наивная девочка, с широкой душой и большим сердцем. Забыла, как кабан ее домогался, — подумал я, — и продолжил читать дальше. Дальше Эмма рассказывала о втором соседе, побывавшем в местах не столь отдаленных. «Ширшиков Дмитрий Андреевич. Даже не слышал такой фамилии никогда. Кто это такой, блин? И чего Эмма в эту тему понесло?» Этот Ширшиков рассказал ей, что условия на зонах очень тяжелые. Люди освобождаются с туберкулезом, потеряв зубы из-за цинги. Иногда человека освобождают по УДО, чтобы он умер дома, такой он весь больной. Но это не всегда зависит сугубо от начальника колонии. Этот Ширшиков видел недавно в городе своего знакомого Леньку-водолаза. Жаль, пока вышел из автобуса, потерял его из виду. А Леньке сидеть еще больше половины срока, и раз он в городе, значит, выпустили умирать, бедолагу. А еще пару-тройку лет назад был здоровый, крепкий мужик. Ширшиков искал его потом, но он пропал куда-то. Они с Эммой решили, что его закрыли в каком-нибудь туб-диспансере, но его там не оказалось, и в больнице его нет. Плохо, что Ширшиков знает только его кличку, а фамилию не знает». Иван Николаев отказался ей помогать, сказал, что это не для прессы вопрос. Я, кстати, полностью с ним согласен. Но Эма задалась целью найти пропавшего Леньку-водолаза и спрашивала у меня, как ей лучше это сделать. Она там совсем, что ли, заигралась в журналистские расследования. Молодая наивная девчонка лезет в стаю озлобленных псов. Кто-то из зэков и исправился, не отрицаю, но основная часть-то нет». И даже большинство тех, кто случайно попал в нашу систему отбытия наказания, там совсем иначе перевоспитали, чем советская власть в теории предполагает. Из них профессиональных преступников сделали. Твою ж дивизию. Я готова. Встала в коридоре, уже одетая жена с чемоданом. Отлично, дорогая. Едем. Мама вышла с нами из квартиры, обняв и поцеловав на прощание Галию, пошла к себе наверх а мы с женой отправились на Казанский вокзал. «Получится? Звони», — попросил я по дороге. «Постараюсь», — пообещала она. Приехали с запасом, постояли на платформе в ожидании поезда, успели замерзнуть к тому времени, когда, наконец, его подали. Билеты Галия взяла в пласкартный вагон, как ей сказали на работе. Пока ждали отправления, рассказал ей, как надо делать в следующий раз. Взять билет в купейный, билет из плацкартного вагона, попросить у проводницы по прибытии. Билеты же только командировочные забирают. Остальным они нафиг не нужны. Проводил жену и поехал домой. Вернувшись, первым делом заказал разговор со Святославлем. Десятый час, конечно, но, надеюсь, шансовы еще не спят. Наконец, меня соединили. — Александр Викторович, вы дома. Как хорошо! — обрадовался я. — Александр Викторович, помощь ваша нужна. И Эмму Липкинс с ее журналистикой куда-то совсем не в ту степь понесло. Решила собрать материал про бывших заключенных, представляете? Я просто в шоке. Письмо сегодня от нее получил. — Ну, подожди. А с кем она там общается? — Одного я знаю. Степан. Грузчик на базе. Он нормальный мужик. От него беды не жду. А вот про второго первый раз из письма Эммы сегодня узнал. Некто Ширшиков у нас на Островского живет. То ли освободился уже после моего отъезда, то ли я его только в лицо и знаю. — Ну и что ты переживаешь? Не станет он безобразить там, где живет. — Все равно, Александр Викторович, что-то неспокойно мне. Они с этим Ширшиковым совместные поиски еще какого-то сидельца начали. По больницам ходят, по диспансерам. — Зачем? — удивился Шансов. — Показалось, видите ли, этому Ширшикову, что видел он знакомого водолаза в городе. — Кого? Какой-то Ленька, водолаз. Ширшиков только его кличку знает. Он его искал, а тот пропал. Нет нигде. А если освободился по УДО человек, там же строго все. Дома надо жить, проверяться, отмечаться. А он, Эмма пишет, пропал. Они теперь вдвоем его ищут. Иван Ивана Николаева попытались привлечь к поискам. «Правда, неугомонная девчонка, не туда полезла. А Иван Николаев что говорит?» Он ей сказал, что это не тема для прессы. — Ну так правильно сказал, — поддержал Шансов. — Тем более девчонка совсем еще. — Кстати, Александр Викторович, поздравьте Ивана. У него дочь сегодня родилась. — Да то что, вот это новость. Надо его завтра поздравить. Спасибо, что сказал. — А с Эмой то что делать? Напомнил я ему о цели своего звонка. — К Ивану завтра пойду и к ней зайду, — пообещал Шансов. Постараюсь внушить ей, что не все темы для девушки одинаково хороши. — Спасибо, Александр Викторович, — обрадовался я, и мы попрощались.